Как часто гнев заставляет людей отринуть то, что говорит им внутренний голос. Принцесса и Рулан. Избранные речения Муаддиба. Фриманы, собравшиеся в общем зале пещеры, чувствовала Джессика, были охвачены тем самым чувством, которое было памятно ей со дня поединка Пауля с Джамисом. Слышались негромкие и возбужденные голоса, Тут и там возникали небольшие группы, обсуждая что-то. Джессика вышла из апартаментов Пауля на подиум, спрятав в складке одежды цилиндрик с сообщением. Она уже успела отдохнуть после долгого путешествия с юга, хотя по-прежнему досадовала, что Пауль не разрешает пользоваться захваченными топтерами. «Мы пока еще не в состоянии контролировать воздушное пространство», — объяснял Пауль, «и не можем позволить себе зависеть от привозного топлива. К тому же мы должны беречь и машины, и горючее для того дня, когда нам понадобятся все ресурсы». Сам Пауль стоял у подиума в окружении молодых воинов. Тускловатый свет плавающих ламп придавал происходящему ощущение нереальности». Все это напоминало бы большой прием, если бы не вездесущий запах, не шорох ног по камню и не шепот. Джессика смотрела на сына, удивляясь, что тот еще не показал ей свой сюрприз — гурни Халика. Это имя напомнило ей о прошлом, о днях любви, об отце Пауля. Стилгар, окруженный личными бойцами, стоял у противоположной стены, сохраняя молчаливое достоинство. «Нам никак нельзя потерять этого человека», — подумала Джессика. «План Пауля должен удаться. Иначе... Иначе нас ждет огромная трагедия». Она молча спустилась с подиума, прошла мимо Стилгара, не глядя на него, и приблизилась к Паулю. Фримены один за другим замолкали, расступаясь перед ней. Она понимала, что это молчание — знак почтительного страха перед преподобной матерью. Но в этом молчании был и невысказанный вопрос. Молодежь при ее приближении отошла в стороны, образовав свободное пространство вокруг Пауля, и это новое к нему отношение опять обеспокоило ее. «Все, кто ниже тебя, неизбежно завидуют твоему положению». Это была аксиома бене Гессерит. Но ни на одном лице не было и тени зависти. Ореол религиозного почитания удерживал людей в некотором отдалении, и она вспомнила другую аксиому. Пророки редко умирают своей смертью. Пауль посмотрел на нее. «Время настало» произнесла Джессика, подавая ему цилиндрик с сообщением. Один из тех отошедших было парней набрался духу и, взглянув на Стилгера, обратился к Паулю. «Это точно, время настало, наконец-то. Ты думаешь вызвать его? Люди могут подумать, что ты трус, если...» «Кто тут сказал слово «трус»?» — рявкнул Пауле, рука его легла на рукоять Криса. Напряженное молчание опустилось на группу молодежи, затем разлилось по всей пещере. «Надо кое-что сделать», — решительно сказал Пауль. Говоривший отшатнулся. Пауль, раздвигая толпу, подошел к подиуму, легко вскочил на него, повернулся к Фриманам и, призывая к тишине, поднял руку. «Так сделай, сделай!» — крикнули из толпы. Этот выкрик вызвал ропот и перешептывание. Пауль дождался тишины. Она наступила не сразу. В толпе покашливали, шаркали ногами. Наконец, все стихло. Пауль опустил руку и заговорил так, что звук отдавался по всей пещере. «Вы устали ждать!» Ему вновь пришлось дожидаться, когда стихнут возбужденные возгласы. «Да, они действительно устали ждать», — подумал Пауль. Он покачал на ладони цилиндрик, думая о том, что содержит в себе этот невинный с виду предмет. Джессика уже показала ему сообщение и рассказала, как его перехватили у Харконенского курьера. А сообщение-то было ясным. Рабана предоставляли самому себе. Он не мог отныне рассчитывать ни на помощь, ни на подкрепление. Пауль возвысил голос. «Вы думаете, вот пришло время, когда я должен вызвать Стилгара на бой и сменить его во главе наших войск?» Прежде чем кто-либо успел ответить ему, Пауль яростно закричал, «По-вашему, Лиссан Альгаеб настолько глуп?» Наступила ошеломленная тишина. «Он принимает роль религиозного вождя», — подумала Джессика. «Да» ему придется сделать это. «Но таков обычай!» — выкрикнул кто-то. Пауль сухо ответил, прощупывая эмоциональный настрой толпы. «Обычаи меняются!» Из угла донесся сердитый крик. «Мы сами решим, что нам менять!» Послышался одобрительный гул. Многие в толпе соглашались с крикнувшим. «Как хотите!» — ответил Пауль. И Джессика услышала, что он использует голос, как она его учила. «Вы скажете все, что хотите», — объявил Пауль. «Но сначала буду говорить я, а вы меня выслушаете». Стилгар с бесстрастным лицом прошел к ним вдоль подиума. «Это ведь тоже обычай», — сказал он. «На совете может быть выслушан любой Фриман. «А Пауль, Муадип Фриман?» «Благо племени, прежде всего». «Так?» — спросил Пауль. Стилгар ответил все тем же ровным голосом и с тем же достоинством. «Конечно. Им мы выверяем каждый свой шаг». «Хорошо», — протянул Пауль. «Если так, ответьте. Кто командует бойцами нашего племени?» «И кто правит всеми племенами, всеми бойцами через инструкторов, которых мы обучили приемам колдовского боя?» Пауль помедлил немного, оглядывая толпу, но никто ему не ответил. Наконец он продолжил. «Может быть, ими распоряжается Силгар?» «Но он сам отрицает это». «Тогда, может, это я?» «Сам Стилгар порой исполняет мои приказы, и старейшины, мудрейшие из мудрых, прислушиваются ко мне на совете». В толпе зашевелились, но опять никто не ответил. «Так, тогда, может быть, правит моя мать!» Пауль указал на Джессику, стоявшую в черном церемониальном одеянии у края подиума. «И Стилгар...» И все другие вожди спрашивают ее совета почти по всякому важному делу, и вам всем это известно. Но странствует ли преподобная мать в песках? Водит ли она воинов в раззию на Харконенов? Большинство фриманов, кого мог видеть Пауль, задумались, наморщив лбы. Но многие еще раптали Ох, с огнем он играет. Очень уж опасный способ выбрал. С беспокойством подумала Джессика. Впрочем, она помнила о цилиндрике и значении заключенного в нем послания. И, конечно, она понимала, чего добивается Пауль. Дойти до самых корней неуверенности, уничтожить их, и тогда все прочее последует само собой. «Итак, никто не желает признавать вождя без вызова и поединка», продолжал между тем Пауль. «Обычай такой!» — снова крикнул кто-то. «Хорошо, но какова наша цель?» — спросил Пауль. «Сбросить рабана. это харконненское чудовище, и превратить планету в место, где мы и наши семьи благоденствовали бы среди изобилия воды — это наша цель, да или нет?» «Так вот, по цели же и средства. Цель трудная и средства суровые», — ответил голос из толпы. «Неужели ты привык ломать свой нож перед боем?» — осадил его Пауль. «То, что я сейчас скажу, — факт, а не хвастовство и не вызов. Среди вас никто, и Стилгар в том числе, не выстоит против меня в поединке». «Стилгар это сам признал. Он это знает, как и каждый из вас». В толпе опять заворчали. «Многие из вас встречались со мной в учебном бою», — указал Пауль. «Так что вы знаете, что я не хвастаю зря. Я говорю это потому, что все мы знаем, это правда. И я был бы глупцом, если бы не видел, что это так. Ведь я начал учиться этому колдовскому бою куда раньше, чем вы, а учителя мои были куда крепче любых бойцов, с которыми вы сталкивались. Как бы иначе, вы думаете, я одолел Джамиса?» «Ведь тогда я был в возрасте, в котором ваши мальчишки все еще сражаются лишь в играх». «Он умело пользуется голосом», — подумала Джессика, «но с этим народом одним голосом не обойдешься». «К словам, у них неплохой иммунитет, и одолеть их интонациями...» «Ему надо увлечь их логикой». «А теперь», — объявил Пауль, — «мы добрались до главного». «Вот». Он поднял цилиндрик, размотал ленту с сообщением. «Это перехвачено у Харконенского курьера, и в подлинности сообщения сомнений нет. Оно адресовано Раббану. Да его сведения доводится, что в пополнениях ему отказано, что добыча пряности упала намного ниже установленной нормы, что он обязан выжимать из Аракиса пряность, обходясь наличными силами». Стилгар приблизился к Паулю. — Ну, кто уже понял, что это значит? — спросил Пауль. — Стилгар вот сразу сообразил. — Они отрезаны! — выкрикнул кто-то. Пауль затолкал цилиндрик и само сообщение в кушак. Затем снял с шеи витой шнурок из шигакорда и показал всем висевший на нем перстень. — Вот этот перстень принадлежал моему отцу провозгласил он. «И я поклялся, что не надену его, пока не буду готов повести мои войска по Аракису и вернуть его себе по праву, как свой законный фиот». И он надел кольцо и сжал кулак. На пещеру опустилась тишина. «Кто правит здесь?» — вопросил Пауль, вскинув сжатую в кулак руку. «Я правлю здесь». Я правлю каждым дюймом Аракиса, и здесь мой фиот. Неважно, подтвердит это император или нет, он дал его моему отцу, а я унаследовал его. Оценивая реакцию толпы, он покачался с носка на пятку. Еще немного, подумал он. Есть люди, которые займут на Аракисе высокие места. «Империи придется принять мои условия», — продолжал Пауль. «И Стилгер один из таких людей. И это не потому, что я хочу откупиться от него, и не из благодарности, хотя я, как и многие из вас, обязан ему жизнью. Нет, а потому лишь, что он мудр и силен, потому что он умеет управлять своим сиетчем, опираясь на свой разум, а не на одни только обычаи». «Неужели же вы считаете меня глупцом, способным отсечь свою правую руку и бросить в лужи крови тут, на полу пещеры, и все за тем, чтобы развлечь вас зрелищем?» Пауль обвел толпу взглядом. «Кто здесь посмеет сказать, что я незаконный правитель Аракиса? Или мне придется, доказывая это, перерезать всех вождей фриманов в Эрге?» Стилгер вопросительно посмотрел на Пауля. «Стану ли я сам подрывать наши силы в то самое время, когда они нам всего нужнее?» спросил Пауль. «Вот я, ваш правитель, и я говорю вам, настало время нам прекратить убивать друг друга, время обратиться против истинных наших врагов, Харкононов. «Обрушится на них всей своей мощью!» Стилгар молниеносно выхватил Крис и, воздев его, возгласил «Да здравствует герцог! Пауль Муаддип!» Множество голосов слились в единый рев сотрясший каменные своды пещеры и подхваченный эхом. Многоголосый хор гремел «Ях-Яч-О-Хада! Муадип! «Муаддиб! я яча ухода!» Джессика повторила про себя. «Да здравствуют воины Муаддиба!» Да, все прошло именно так, как задумали они втроем со Стилгором. Постепенно крики затихли. Когда вновь наступила тишина, Пауль повернулся к Стилгору и приказал на колени... Тот немедленно подчинился. «Дай мне свой Крис». Стилгар подал Крис Паулю. «Этого в нашем плане не было», подумала Джессика. «Повторяй за мной, Стилгар», велел Пауль и начал произносить слышанную от отца присягу введения в должность. «Я, Стилгар, принимаю этот нож из рук моего герцога». «Я, Стилгар, «Принимаю этот нож из рук моего герцога, и туда я направлю его, куда укажет мне мой герцог». «И туда я направлю его, куда укажет мне мой герцог». Джессика, вспомнив лето, едва сдержала слезы, но потом тряхнула головой. «Мне ясны причины, и я не должна так волноваться». «И будет этот клинок служить моему герцогу и гибели врагов его, доколе струится кровь в моих жилах!» — закончил Пауль. Стилгар медленно и торжественно повторил и эти слова. «Поцелуй, Крис!» — велел Пауль. Стилгар повиновался, а затем, следуя фриманскому обычаю, поцеловал и руку, держащую Крис. Затем, по знаку Пауля, он убрал клинок в ножны и поднялся на ноги. По толпе прокатился потрясенный вздох. Кто-то проговорил. Сказано в пророчестве. «Бенегиссерит -э укажет нам путь, и преподобная мать увидит его!» Из дальнего угла кто-то отозвался. «Она указывает нам путь через своего сына!» «Знайте», — заключил Пауль. Этим племенем водительствует Стилгар, и никто да не усомнится в его власти. Я говорю устами Стилгара, и что говорит он, то говорю я. Мудро, — подумала Джессика, — вождь, конечно, не должен терять лица перед теми, кем правит. Этой же ночью отправь гонцов и разошлись илага. лага. Тихо распорядился Пауль, повернувшись к Стилгару. «Я созываю сбор. После этого приведешь Чатта, Корбу, Атхейма и еще пару командиров. Сам смотри кого. Ко мне в комнату. Надо обсудить план битвы, чтобы было с чем выступить перед вождями на сборе». Пауль кивком подозвал мать, они вместе сошли с подиума и сквозь толпу направились по центральному коридору к своим комнатам. Из толпы к Паулю тянулись руки, слышались выкрики. «Муаддиб! Нож мой будет направлен туда, куда укажет Стилгар! Веди нас в бой, Пауль Муаддиб! Зальем этот мир кровью Харконненов!» Джессика, наблюдая за настроением толпы, почувствовала, их оружие, фримены, отточено. Они готовы к сражению и рвутся в бой. «Они воодушевлены до предела!» Во внутреннем покое своих апартаментов Пауль усадил мать, сказал ей «Подожди!» и, раздвинув занавеси, нырнул в боковой проход. «Должно быть, он сейчас приведет гурних Алика», — подумала Джессика и сама удивилась тому, какие смешанные чувства ее обуревали. С Гурни, с его музыкой были связаны воспоминания о многих приятных часах на Колодане, Но это было до Аракиса. Там, на Колодане, жил кто-то другой, не она. За прошедшие с тех пор неполные три года она стала совсем другим человеком. Увидеть теперь Гурни, значит, как бы закрепить происшедшую перемену. Кофейный сервиз Пауля, изящные чашки-бокальчики из сплава серебра и ясмия, унаследованные им от Джамиса, стоял справа от Джессики на низком столике. Она рассматривала сервиз, думая о многих и многих руках, касавшихся его. Уже месяц не подавала Паулю кофе только в нем. — Что может эта дочь пустыни, кроме как подавать ему кофе? — с горечью подумала Джессика. Она не дает ему ни могущества, ни родства с великим домом, а у Пауля есть лишь один действительно надежный шанс породниться с влиятельным великим домом, а может быть даже и с императорским. Есть же в конце концов у императора принцесса на выдании, и все как одна воспитанница Беннаги Джессика представила себе, как покидает суровый Аракис и меняет его на могущество и безопасность жизни матери-принца-консорта. Она обвела взглядом тяжелые драпировки, прикрывавшие каменные стены, высеченные в скале комнаты. Вспомнила, как попала сюда. Целый караван гигантских червей, одни с паланкинами, другие с вьючными платформами, груженные всем необходимым для войны. Но пока Чаня жива, Пауль не сумеет понять, чего требует от него долг. Она родила ему сына, и этого ему довольно. Ей вдруг захотелось увидеть внука, так похожего на своего деда, на ее лето. Джессика прижала ладони к щекам, пытаясь ритуальными дыхательными упражнениями успокоить эмоции и очистить разум. Затем склонилась к полу. Это тоже помогало подчинить тело разуму. В качестве командного пункта Пауль выбрал птичью пещеру, и вряд ли его выбор можно было оспорить. Место было идеальным. К северу отсюда лежал ветровой перевал, в котловине за которым находился хорошо защищенный поселок, окруженный высокими скалами. Этот поселок... Ключевой элемент целого сектора Харконенской обороны — Центр технического обеспечения, ремонта и снабжения. Здесь жили техники, инженеры и ремесленники. За занавесями кто-то кашлянул. Джессика выпрямилась, глубоко вздохнула и сделала медленный выдох. — Войдите, — произнесла она. Резко отбросив занавеси, Гурни Халлик ворвался в комнату. Она успела только бросить взгляд на его лицо и отметить какое-то странное выражение, и в следующий миг Гурни оказался за ее спиной, мускулистой рукой зажал ее шею и вздернул на ноги. — Гурни, что ты делаешь, сумасшедший! — вскрикнула она. В следующий миг она ощутила, как к спине прикоснулась острия ножа. Это прикосновение холодом обожгло ее. Она осознала, что Гурни действительно готов ее убить. Но почему? Она искала хоть какую-нибудь причину, такие, как Гурни, не предают. Но в намерениях его сомневаться не приходилось. Разум лихорадочно заработал, ей противостоял противник, одолеть которого было трудно. Опытный убийца, знающий о голосе и умеющий ему сопротивляться, знающий все боевые приемы хитрости и уловки, мастер убийств. Орудие, которое она сама помогала оттачивать изощренными приемами Бен и Что, ведьма, думала, что отделалась от нас, а? Ускользнула, — прорычал Гурни. Она не успела еще понять, о чем он, как занавеси вновь разошлись, и появился Пауль. «Вот и он...» Увидев, что происходит, Пауль замолк. «Стойте на месте, милорд!» — велел Гурни. «Какого?» — Пауль не смог даже договорить, только головой потряс — Джессика попыталась сказать что-то, но рука лишь сильнее сжала ее горло. «А ты, ведьма, будешь говорить, когда я тебе позволю», — рявкнул Гурни. «Причем ты только одно скажешь, чтобы твой сын слышал. И поверь, я вгоню этот нож в твое сердце, если замечу малейшее сопротивление. Итак...» «Пусть твой голос остается ровным и монотонным, не напрягай мышцы, веди себя очень осторожно, если хочешь выиграть еще несколько мгновений жизни, а можешь мне поверить, у тебя остались именно секунды». Пауль шагнул вперед. «Гурни, старик, да что это тебе? Стойте на месте!» — оборвал его халик. «Еще шаг, а она мертва!» Рука Пауля скользнула к рукояти ножа. Тихим голосом, в котором звучала смерть, он проговорил. «Лучше тебе объясниться, Гурни». «Я поклялся убить того, кто предал твоего отца». Гурни яростно выплевывал слова. «Как вы... как ты думаешь...» Мог я забыть о человеке, который спас меня из Харконнанских подземелий, дал мне свободу, жизнь и честь, который дал мне свою дружбу, самое дорогое из всего. И вот, предательница под моим ножом, и никто не помешает мне». «Гурни, сильнее ошибиться ты не мог», — покачал головой Пауль. А Джессика подумала, так вот в чем дело. Какая чудовищная ирония судьбы. «Ошибаюсь!» — взвыл Гурни. «Ну так пусть она сама скажет!» «И не забывает при этом, что я давал взятки, шпионил, обманывал и все ради того, чтобы подтвердить это обвинение. Я даже купил за Симуту, капитана баронской охраны, и значительную часть этой истории я знаю от него». Все-таки его захват чуточку ослаб. Но раньше, чем Джессика сумела что-то сказать, Халлику ответил Пауль «Предатель ЮЭ». «Это точно Гурни, свидетельства тому исчерпывающие и неоспоримы. То был Юэ. Неважно, почему ты заподозрил мою мать, а это, повторяю, не более чем пустое подозрение, но если ты причинишь ей зло...» Пауль вытянул Крис из ножен, выставил его перед собой. «Тогда я убью тебя». «Юэ был кондиционированным медиком, допущенным к работе в правящем доме», — яростно возразил Гурни. «Как же он мог предать?» «Я знаю способ преодолеть кондиционирование», — ответил Пауль. «А доказательства?» «Здесь у меня их нет. Они в Табр. Это далеко к югу отсюда». — Но если... — Это трюк! — прорычал Гурни, и его рука с новой силой сжалась на горле Джессики. — Не трюк и не обман, Гурни! — ответил Пауль, и такая печаль прозвучала в его голосе, что у Джессики сжалось сердце. — Но я сам видел сообщение, перехваченное у Харконенского агента! — воскликнул Гурни, и там определенно говорилось. А... — И я его видел перебил Пауль. Отец показал его мне и объяснил, почему он был уверен в том, что это не более чем харконанская уловка, цель которой — заставить герцога подозревать любимую женщину. — выдохнул Гурни. — Но ты не... — Замолчи, — велел Пауль. И в спокойной монотонности его голоса прозвучала большая сила приказа, чем Джессике когда-либо приходилось слышать. «Он овладел великим контролем», — подумала Джессика. Рука ее шее задрожала. Неуверенно шевельнулся нож за ее спиной. «Да, ты подкупал, шпионил и обманывал. Но вот чего ты не делал. Так это не слышал, как рыдала ночами моя мать, потеряв своего герцога. Ты не видел, каким огнем горят ее глаза, когда она говорит о смерти для Харконнена. Так он слушал тогда. Глаза Джессики застилали слезы. «Чего ты не сделал?» — продолжал Пауль. «Так это не вспомнил ни разу. Уроки, полученные тобой в харкононских темницах И казармах для рабов И ты еще с такой гордостью говорил о дружбе с моим отцом Да разве не понял ты разницу между Атрейдисами и Харконненами Не понял настолько, что до сих пор Не научился узнавать харкононские уловки По одному их зловонию Или не усвоил ты, что от Атрейдисы платят за верность любовью, а Харконенская монета — ненависть? Как же ты не сумел понять, в чем самая суть этого предательства? — Ну, аюэ? — пробормотал Гурни. Доказательство, о котором я упомянул, «Это собственноручно написанное Юэ письмо, где он признается в совершенном предательстве», ответил Пауль. «Клянусь тебе в том моей любовью к тебе, любовью, которую я буду питать, даже если придется убить тебя, и ты ляжешь здесь, на полу, мертвым». Слушая сына, Джессика чувствовала восхищение. Какая собранность! «Какая проницательность разума!» «У отца было настоящее чутье на друзей», — продолжал Пауль. «Не всякому давал он свою любовь, но при этом не ошибся ни разу. А слабость его была в недопонимании природы ненависти. Он считал, что тот, кто ненавидит Харконненов, не сможет его предать». Пауль взглянул на мать. «Она знает это. Я передал ей слова отца, его завещание. Он велел сказать, что всегда верил ей, и ни на миг в ней не усомнился». Джессика почувствовала, что теряет контроль над собой, и прикусила губу, стараясь справиться с эмоциями. По напряженно-формальному тону сына она поняла, чего стоили ему эти слова. Ей захотелось подбежать к нему, прижать его голову к груди, чего она никогда не делала. Но рука, обвившаяся вокруг ее шеи, перестала дрожать, а острие ножа вновь неподвижно уперлось ей в спину. «Один из самых ужасных моментов в жизни ребенка, — сказал Пауль, — это миг потрясения, миг, когда он понимает, что между его отцом и матерью существуют отношения, внутрь которых ему доступа нет». Он никогда не сможет разделить с ними эту любовь. Это потеря. Это первое осознание факта, что мир — это не ты, а то, что окружает тебя, и что ты одинок в нем. Ты сознаешь, что это правда, и не можешь уйти от нее. Я слышал, как отец говорил о матери. Она не предатель Гурни, и не может быть им. Джессика почувствовала, что может говорить, и сказала — «Отпусти меня, Гурни!» Она не использовала голос, не играла на слабости Гурни, но рука его упала. Джессика подошла к Паулю и стала рядом, не прикасаясь к нему. «Пауль», — сказала она, — «жизнь знает и иные потрясения. Так, я сейчас вдруг поняла, как жестоко я использовала тебя,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 Джессика подошла к нему, положила руки ему на плечи. Гурни, от чего ты настаиваешь, чтобы от Рейдисы убивали тех, кого любят? Она мягко вытянула из пальцев Халлика края бурнуса и застегнула их. Гурни, совершенно сломленный, выдавил ⁇ Ну, я, я же... Ну да. ⁇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 За его спиной Гурня начал мелодию, И Пауль помедлил немного, Слушая приглушенную песню. Сады вокруг виноградники, Гурии полногруды, И до края чаша полна. Почему же твержу я о битвах, О горах, истершихся в пыль? Предо мною распахнуто небо, И богатство свои рассыпает, Собери лишь.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 Утоплю червя. И тогда мы увидим, действительно ли я, Квисадс Хадырах, способный пережить испытание, которому подвергаются преподобные матери.